«Насчет эдикта о распуске он прав», — сказал Дорн. Воз попросил разрешения поспать, и примарх позволил ему. Они с Крузом возвратились в хрустальный купол под звездным небом. Круз чувствовал тягостное настроение Дорна, разглядывавшего звезды. Конец летописцев! Круз приподнял бровь и заглянул в лицо Дорну. «Вы полагаете, что следовало позволить им болтаться на войне?» «Засвидетельствовать наш позор в картинах и песнях?» Повисла пауза. Крус ожидал очередного гневного выговора, но примарх лишь медленно выдохнул через нос, ничем более не выдав своих эмоций. «У меня были сомнения, когда совет утвердил этот эдикт», — сказал Дорн. «Его тогдашняя позиция была совершенно логичной». Мы воюем сами с собой и не знаем, насколько далеко простирается верломство моего брата. Теперь не время позволять целой Аравии Творцов беспрепятственно слоняться среди наших войск. Это не та война, которую нужно описывать в стихах. Я понимаю, что... Но вопреки логики вы испытывали сомнения, договорил за него крус Ему показалось, что он вдруг понял, почему Рогалдорн, защитник Теры, явился в тюремную камеру повидаться со старым летописцем. Несомнение, а печаль! Дорн отвернулся, указывая на звезды за хрустальным стеклом. Мы явились на эти звезды, неся с собой войну во имя просвещенного будущего. Мы взяли с собой лучших творцов, чтобы они могли запечатлеть эту правду. Теперь наши сражения забыты и не невоспеты. О чем это говорит? Рука Дорна упала. «Это практическая сторона той ситуации, в которой мы оказались. За истину, которую мы отвоевывали, приходится платить», — ответил Круз. «Платить молчанием и темнотой, забытыми и неподспудными делами» Дорн направился к выходу из купола. От его шагов в воздух поднималась пыль. «Выживание или забвение? Такой приговор вынесет нам история», — ответил старый воин. Дорн обернулся к Крузу. На его лице мелькнула тень гнева. У Империума остался единственный выход. «Стать жестокой машиной из стали и крови!» свирепо прошептал Примарх. «За будущее надо платить!» сказал Круз, не отходя от обзорного окна. Дорн промолчал. На миг Крузу показалось, что он увидел в глазах Примарха отчаяние. Позади него сверкали планеты Солнечной системы. Холодные, светящиеся точки над башнями безымянной крепости. «Во что же мы превратимся, яктон крус Кого сделает из нас это будущее?» Спросил Дорн и ушел, не оглядываясь.